Тридцать первое. Как всегда. Мумбай, Индия, 2004 год. Кавита. Водитель такси подъезжает к их новому дому. Они живут здесь уже год, но Кавита до сих пор не может привыкнуть, что один человек открывает ей дверь машины, а другой ждет у лифта, чтобы поднять их на третий этаж. Виджай н а с т о я л на переезде в квартиру побольше пару лет назад, когда его бизнес набрал обороты. Мам, мне девятнадцать, пора мне наконец иметь свою комнату, сказал он тогда. С этим было трудно спорить, особенно когда сын сказал, что они будут продолжать платить ровно столько, сколько платили за жилье на Шиваджи Роуд, а он будет возмещать разницу. Кавита не знает, сколько стоит аренда новой квартиры, и она не уверена, что это известно Джасу. Теперь у них есть отдельная спальня, как у в и д ж а я который приходит и уходит тогда, когда этого требует его работа. Он круглосуточно получает сообщения на пейджер и отвечает на звонки по мобильному телефону. Кавите нравится простор и современная кухня, где всегда есть горячая вода. Но все же она скучает по старому дому на Шиваджи Роуд, соседям, с которыми они сдружились, и местным магазинам, где все ее знали. н о лучшая перемена, которую принес им переезд, произошла с Джасу. Казалось, груз свалился с его плеч, даже ночные кошмары перестали беспокоить. Теперь я наконец могу немного расслабиться, сказал он. В семье у нас все гладко, сын вырос. Как хорошо, чакли. к о в и т а его чувств не разделяет. Ей тревожно видеть сына взрослым мужчиной. Она с трудом узнает в этом человеке независимого, живущим с ними под одной крышей, в этом в л а д е л ь ц е собственного бизнеса своего в и д ж а я к о в и т у по-прежнему смущает. то, что сын столько времени проводится своим бизнес-партнером Пулиным и живет по странному распорядку дня, ее беспокоит пачки денег и мысли, которые лезут в голову, когда у нее случается плохое настроение. Лифт едет наверх, а к о в и т а думает, перестанет ли у нее когда-нибудь болеть душа за сына. Думает она и о дочери. Сейчас уша должна быть уже взрослой, возможно даже замужней женщиной. к о в и т а всего несколько секунд, пока поднимается лифт, позволяет себе поразмышлять о том, есть ли у дочери собственные дети. Как только двери открываются, она заставляет себя переключиться. Женщина научилась отводить для этих неожиданных мыслей совсем немного времени среди ежедневных хлопот и не позволять им полностью завладеть своим сознанием. Кавита уже давно поняла, что должна научиться жить настоящим, безмолвно отдавая дань прошлому. Нужно жить с мужем и ребенком, который у нее есть, не к о р я их за то, что когда-то случилось. Двери лифта открываются, и лифтер выходит, уступая дорогу Джасу и Кавите. Еще в коридоре Кавита чувствует неладное. Ты слышишь? Она смотрит на Джасу и кивает в сторону располагающейся в самом конце коридора квартиры. Джасу идет, крутя ключ на указательном пальце. Что это? Ведь Джай, наверное, не выключил телевизор. Не понимаю, как можно спать в таком шуме. с т р е в о ж и в ш и с ь к о в и т а замедляет шаг. Когда они доходят до двери квартиры, обоим уже ясно, что-то случилось. Дверь приоткрыта, и шум издает вовсе не телевизор. Джасу отстраняет к о в и т у рукой и толкает ногой дверь. Он исчезает в темноте квартиры, а к о в и т а быстро заходит следом. Первое, что им бросается в глаза, это разлетевшиеся по прихожей осколки, да более знакомые кусочки их жизни разбросаны по всему полу, словно сама богиня разрушения Кали побывала в их доме. Бхагван, тихо произносит Джасу, переступая через разбитый портрет покойного отца. Эта фотография висела в коридоре, а теперь разбитое стекло смешалось с лепестками бархатцев, разлетевшихся из цветочной гирлянды, которую к о в и т а вешала каждое утро. Громкие голоса раздаются из комнаты в конце коридора. Комната Виджая. В центре гостиной перевернутый столик, диванные подушки порезаны ножом, из них торчит белая синтетическая набивка. В состоянии полной отрешенности к о в и т а проходит на кухню и видит, что с джутовыми мешочками, в которых хранились рис басмати и чечевица, произошло то же, что и с диванными подушками. Их содержимое рассыпано по бетонному полу. Все шкафчики открыты, а одна дверца сорвана с петель. к о в и послушай меня, шепчет Джасу из гостиной. Иди к соседям и подожди там, скорее. Он выпровождает жену из квартиры до того, как она соображает спросить, не нужно ли вызвать полицию. к о в и т о стучится к соседям, но никто не открывает. Несколько минут она стоит на лестничной площадке и ждет, затем возвращается в квартиру. Подходит к с п а л ь н е в конце коридора и останавливается, не заходя внутрь. В комнате стоят двое мужчин в бежевой форме с дубинками латхи в руках. Кто вызвал полицию? Как они могли так быстро приехать? Полицейский задает Джасу вопросы. Кавита встает у стены так, чтобы ее нельзя было увидеть из комнаты. Господин Мерчант, я спрошу еще раз, и на этот раз вы скажете мне правду. Где Виджай хранит свой товар? Полицейский тычет Джасу в плечо своей лахти. Офицер сагиб, я говорю вам правду. У Виджая курьерская служба. Он хороший, очень честный парень. Он никогда бы не сделал того, в чем вы его обвиняете. Сидя на кровати, Джасу серьезно смотрит на полицейского снизу вверх. Только в этот момент Кавита замечает торчащие из кровати пружины матраса. Что они ищут? Хорошо, господин Мерчант. Если, как вы утверждаете, вы не знаете, чем занимается ваш сын, вы по крайней мере можете сказать нам, где он сейчас находится, а? В такой поздний час. Если он такой хороший парень, почему он не дома? Кавита украдкой заглядывает в комнату. Она не видела Джасу таким испуганным со дня полицейского рейда в трущобах. Сагиб, сейчас вечер субботы, нет даже одиннадцати. Наш сын гуляет с друзьями, как большинство других молодых людей. С друзьями, да? фыркает полицейский. Теперь господин мерчант, вам, наверное, захочется получше присмотреться к собственному сыну и к его друзьям. Полицейский снова тычет Джасу в плечо. Передайте ему, что мы за ним наблюдаем. Люди в форме уходят. Корот к о к и в н у в кавите. Этой ночью Кавита просыпается от криков Джасу. Она поворачивается на кровати и видит, что муж пытается сесть, ухватившись за п р о с т ы н ю который укрыт, и кричит: «Най, най, отдайте!» Сначала Кавита легонько трогает мужа за плечо, Джасу, а затем трясет, Джасу, что случилось, Джасу. Он перестает остервенело колотить по простыне и поворачивается к Кавите. Его о с т е к л е н е в ш и е глаза смотрят на жену невидящим взглядом, словно он не понимает, кто она такая. В следующий момент он опускает взгляд на свои ладони. Что я говорил? Ты говорил нет и отдайте. Ничего нового, как всегда. Джасу закрывает глаза, глубоко вздыхает и кивает. Акча, прости, что разбудил. Давай спать. Кавита кивает в ответ, гладит мужа по плечу и устраивается в постели поудобнее. Она уже не расспрашивает его о том, что засон не дает ему покоя. Он все равно всегда отказывается говорить с ней об этом.